Вывод. Каждый из нас должен сыграть свою роль, чтобы положить конец стратегии экономических убийц. Пора положить конец стратегии экономических убийц, раз и навсегда. В этой книге обличаются убеждения, лежащие в основе американской и китайской стратегии экономических убийц, стратегия ведущие к масштабному глобальному поражению. Необходимо положить конец принципам Соединенных Штатов Америки. Если хотите, чтобы ваша страна процветала, возьмите займы у Вашингтонского консенсуса. Наймите наши компании для строительства инфраструктуры и подчинитесь неолиберальной политике. И Китая. Если хотите, чтобы ваша страна процветала, признайте Китай своим партнером в глобальной торговле, который не станет вмешиваться в дела вашего правительства и используйте китайские кредиты, чтобы нанять наши компании для строительства необходимой для этого инфраструктуры. Как мы говорили, это современная версия многовековых представлений о процветании и достатке, на которых строится тактика, нацеленная на колонизацию других стран через систему доминирования. Цель доминирования — эксплуатировать людей и природные ресурсы ради роста прибыли и власти элиты. Это разрушает жизнь на нашей планете. Несмотря на культурные различия, пора жителям Китая и Соединенных Штатов и людям во всем мире изменить свое мировоззрение и задуматься о долгосрочных последствиях. Если мы хотим, чтобы наша страна процветала, Мы должны воспринимать процветание как пользу для всей жизни во всем мире, а себя как неотъемлемую часть природы, а не ее врага, признать, что мы штурманы космического корабля под названием «Земля», которые должны общими усилиями уклониться от экономики смерти и устремиться к экономике жизни. Каждый из нас должен сыграть свою роль на нас возложена обязанность изменить свое мировоззрение и помочь изменить цели, стоящие перед нашей семьей, сообществом, народом и миром. Пора преобразить четыре принципа стратегии экономических убийц. Пора заменить принцип страха перед другими стремлением к сотрудничеству. Поскольку мы отвернулись от среды, которая дает нам жизнь, а мы стали чужими на собственной планете, Теперь пришло время объединить силы, как в случае, если бы нам угрожали пришельцы из другой Солнечной системы. Наш враг — представление о том, что чрезмерный краткосрочный материализм и максимизация прибыли являются показателями успеха. А Наша ошибка — ксенофобская одержимость, которой мы ищем врагов в других народах. Пора заменить это страхом перед реальным и неизбежным врагом, системой, которая толкает нас к саморазрушению. Пора положить конец принципу «долга как инструмента для контроля народов». Если мы определяем процветание как благотворное воздействие на жизнь и гарантию достатка и мира для всех, а не чрезмерный материализм для избранного меньшинства, Мы понимаем, что наши дети смогут наслаждаться процветанием только в том случае, если процветать будут дети во всем мире. Экономика долга – это рабство. Как любое рабство, она в конечном итоге обречена на провал. Если за нами и есть долг, то это долг воздуху, воде, почве, растениям, животным и людям, которые обеспечивают нас всем необходимым, для физического и духовного развития. Ради них и ради себя мы обязаны построить экономику жизни. Тревога по поводу дефицита опирается на представление о том, что ресурсы ограничены, и чтобы победить, мы должны использовать стратегию экономических убийц для эксплуатации других людей и природы. Пора заменить эти представления пониманием того, что ресурсы сейчас и в будущем ограничены только нашим креативом и готовностью изменить свое мировоззрение и системы, способствующие неравенству и дефициту. Принцип разделяй и властвуй» не имеет места в мире, где ядерное оружие грозит уничтожить всю жизнь на Земле. Нам осталась одна надежда объединиться и положить конец этой атевистической концепции внешнего врага. Пора наоборот взглянуть в глаза своему внутреннему врагу, который подталкивает нас к взаимному истреблению. На Соединенные Штаты Америки и Китай приходится 43% мировой экономики, а в 2021 году Соединенные Штаты Америки обеспечили около 25% глобального ВВП а Китай 18%. Третье место заняла Япония всего 5%. Вместе эти две страны являются основными виновниками климатических изменений. На их долю приходится почти 40% мирового объема выбросов СО2 от ископаемого топлива. В 2019 году Соединенные Штаты Америки производили 11% а Китай – 27%, третье место заняла Индия – 7%. Соединенные Штаты Америки и Китай могут расходиться во мнениях по множеству вопросов, но важно, чтобы они совместными усилиями создали процветающее будущее экономику жизни. Пора положить конец нарциссической сказки о том, что у одних людей есть право подавлять других, что человек главенствует над природой, что элита обладает особыми привилегиями и что прав тот, кто обладает военной и экономической мощью. Пора осознать, что мы, вы и я живем в поворотный момент истории. Если у вас опустились руки, оглянитесь вокруг. В мире столько поводов для надежды. Один из них — молодежь из самых разных стран, например, в Европейской международной школе бизнеса Китая, в Картахенском кафе в Колумбии, в Соединенных Штатах Америки и на мероприятиях по всему миру. Я встречался со многими из них, когда выступал на фестивале «Цвета Остравы» в 2018 и 2019 годах. Этот город Чешской Республики – пример того, к чему следует стремиться. В Острове, известной как «Стальное сердце Советского Союза» в период Холодной войны, находилась шахта, поставлявшая уголь напрямую на огромный сталелитейный завод. После истощения запасов уголя весь комплекс закрылся. Столкнувшись с экономическим крахом, горожане превратили гигантские – полуразвалившиеся строения, потрясающие сцены и зрительные залы. Пригласили музыкантов выступать с концертами, художников выставлять свои творения и спикеров обсуждать мировые проблемы. Каждый год, когда я приезжал туда, более 50 тысяч человек устраивали праздник в городе, олицетворяющем преображение экономики смерти в экономику жизни. Среди других примеров можно назвать такие политические инициативы, как Green New Deal. Осознанный капитализм, благотворительные корпорации, кооперативы и другие инновационные подходы к бизнесу, альтернативные технологии производства энергии и органического сельского хозяйства и создание национальной биржи ценных бумаг. Lone Troom Exchange. На встрече делового круглого стола в 2019 году генеральные директора 192 крупнейших в мире корпораций пообещали поменять цель своей деятельности – стремление к максимизации прибыли – на другую, заботиться о нуждах потребителей, сотрудников, поставщиков и местных сообществ, тем самым преобразуя экономику смерти в экономику жизни. После того, как специальный представитель Соединенных Штатов Америки по вопросам климата Джон Кэрри и специальный представитель Китая по вопросам климата Сэ Джинхуа встретились в Шанхае 15 и 16 апреля 2021 года, они сделали заявление, в котором говорилось «Соединенные Штаты и Китай настроены на сотрудничество друг с другом и с другими странами, для преодоления климатического кризиса, к которому следует относиться со всей серьезностью и безотлагательностью. Это предполагает как активные действия каждой страны, так и сотрудничество в рамках многосторонних процессов, включая Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата и Парижское соглашение. И это тоже дает надежду. Доктор Джон Копп – энергичный и жизнерадостный 97-летний ученый, который почти всю свою жизнь занимается вопросами охраны окружающей среды в Китае и построил дружеские отношения со многими лидерами страны. Он отмечает, что переход с экономики смерти к экономике жизни приведет к экологической цивилизации смотри приложение. И что в Конституции Китая прямо говорится о стремлении к экологической цивилизации? В октябре 2021 года он написал письмо президентам Си и Байдену, призывая их объединить силы. «Я попросил президента Си, — сказал мне Джон, — обратить внимание на то, что любое решение президента Байдена который кажется мягким по отношению к Китаю, может дорого обойтись ему в политическом смысле. Я посоветовал Си ухватиться за любой благосклонный жест и ради наших внуков принять приглашение к сотрудничеству. Я подчеркнул для обоих, что сотрудничество между двумя мировыми супердержавами — наша единственная надежда на будущее. Это письмо было доставлено лично людям, близким к Байдену и Си. 15 ноября 2021 года между двумя лидерами состоялась виртуальная встреча. Понятия не имею, сказал Джон. Прочитали они мои письма или нет? Я просто рад, что они ведут переговоры. Дошли эти письма до двух президентов или нет? В интернете они вдохновили многих людей, поверивших в необходимость объединения. Обещание, которое дали те 192 гендиректора на деловом круглом столе, подтверждает, что мировоззрение постепенно меняется. Многие управляющие сказали мне, что у них есть дети и внуки, и они хотят, чтобы их компании были гораздо более ответственными в социальном и экологическом плане. Однако перед ними стоит серьезное препятствие. Управляющие инвестиционных компаний, включая генеральных директоров делового круглого стола, понимают, что они отвечают перед акционерами, которых по определению интересует только максимизация прибыли. Эти управляющие надеются на то, что клиенты сами выскажут решительное требование, либо их компания будет поступать правильно, либо они прекратят с ней сотрудничать и компания потеряет свою долю рынка и прибыль. Каждый из нас должен использовать социальные сети и другие доступные средства, чтобы побудить управляющих стать лидерами преобразований, построив экономику жизни. Через свою работу, покупки, инвестиций, и людей, из-за которых мы отдаем свои голоса, у нас есть возможность выразить свои ценности основанные на новом мировоззрении, новом представлении о том, что значит успех. Мы имеем все возможности, чтобы поощрять действия, необходимые для достижения этой цели. Что можно сделать? Вы можете присоединиться к компании в социальных сетях или начать свою компанию. Выбрав корпорацию мировоззрения, которые вы хотели бы изменить, и написать простое сообщение. Например, «Уважаемый генеральный директор корпорации X, мне нравится продукция вашей компании. Я хотел бы, чтобы корпорация X достигла блестящего успеха и стала примером для остальных. Я хотел бы, чтобы вы стали примером для будущих бизнес-лидеров. Поэтому я не буду покупать вашу продукцию, пока корпорация X не перестанет загрязнять атмосферу, станет платить иностранным рабочим справедливую зарплату и так далее. Как только это произойдет, я и тысячи других покупателей сделаем все возможное, чтобы о ваших достижениях узнали все. Вашим конкурентам придется последовать вашему примеру. Но к тому времени вы уйдете далеко вперед. В конечном итоге ваши продажи доля рынка и акционерная стоимость вырастут. Искренне ваш имя. Отправьте это электронное письмо генеральному директору и вашим контактам в почте и социальных сетях. Если хотя бы 10 человек тоже отправят это письмо генеральному директору и своим контактам в социальных сетях, и если откликнется всего 10 адресатов, генеральный директор получит 100 таких сообщений. Если каждая из этой сотни писем принесет еще по 10 писем, генеральный директор получит тысячу писем, а затем еще 10 тысяч и так далее, пока не будет достигнута критическая масса, которая позволит генеральному директору объяснить основным инвесторам, почему они обязаны прислушаться к совету своих клиентов. Что еще вы можете сделать? Поскольку вы живете в эпоху высокоэффективных технологий, у вас есть возможность вдохновить окружающих на изменения их политики и поведения. Вы можете привести примеры нового восприятия успеха, основанного на сотрудничестве, на процветании, благотворном для всей жизни на планете, на убежденности в том, что мы неотъемлемая часть природы не обособленная от нее формы жизни, и объединив усилия, мы сможем положить конец экономике смерти и построить экономику жизни. Далее перечислены задачи по каждому принципу стратегии экономических убийц. Решать их можно разными способами, от социальных сетей до выступлений на местных градостроительных и родительских собраниях. От организации протестов до выдвижения своей кандидатуры на муниципальных выборах. Это всего несколько примеров действий, которые можно предпринять. Советую делать то, что будет наиболее эффективно и принесет вам радость. Проявите креатив. Страх. Используйте социальные сети, чтобы обратиться к своим родственникам и соседям. Используйте церковь, синагогу, мечеть и другие места собраний, говорите с политиками о необходимости преодолеть страх перед людьми другой культуры и национальности. Рассказывайте о матери Терезе, Розе, Паркс, Мартине, Лютере, Кинге младшем и ваших личных героях, которые преодолели страх, предприняв позитивные шаги. Отметьте, что они были самыми обычными людьми такими же, как и мы, и даже не подозревали, что добьются успеха или прославятся. Объясните людям, что единственное, чего действительно следует бояться – экономика смерти и любых идей, побуждающих к насилию. Долги. Призывайте студентов и других людей не брать кредиты. Пишите статьи, блоги и электронные письма политикам, и требуйте списания чрезмерных студенческих долгов и высоких процентов по кредитам и другим займам. требуйте положить конец политике правительства, банков и фондов-стервятников, которые порабощает другие страны через долги. Призывайте к списанию долгов странам, обремененным долгами, отмечая, что в долгосрочной перспективе списание долгов служит нашим интересам и создает экономику жизни. Тревога по поводу дефицита. Вполне возможно, что ваше определение дефицита больше связано со статусом, чем с реальной нуждой. и Если мы хотим помочь людям, которые действительно страдают от отсутствия предметов первой необходимости, нужно переходить на глобальную экономику жизни. Способствуйте переходу к экономике жизни следующим образом. Создайте экологический сад и или покупайте продукты на местных органических фермах и рынках. Продвигайте технологии, заменяющие ископаемое топливо альтернативной энергией. Участвуйте в программах по безотходной утилизации мусора. Сократите материалистическое потребление. Чаще ходите пешком или ездите на велосипеде, Реже используйте электричество и выбирайте питание на основе растительных компонентов. Разделяй и властвуй. Игнорируйте, а по возможности разоблачайте пропаганду и теории заговора, нацеленные на то, чтобы разъединить нас с другими странами, народами и культурами. Требуйте, чтобы в местных школах изучали важные особенности других народов, культуры, стран. Читайте, смотрите и делитесь примерами, прославляющими сотрудничество, сострадание и мир вместо завоеваний. Общие правила. Постоянно рассказывайте детям, что переход к мирной, возрождающей и экологически ответственной экономике жизни – интересный и воодушевляющий проект. Поддерживайте местные предприятия, кооперативы, фермы, и любые попытки сохранить природу. Спланируйте свою собственную кампанию по изменению мировоззрения и преобразованию экономики смерти в экономику жизни, кампанию, которая принесет вам радость. Не берите на себя слишком много задач или те задачи, которые приведут вас и других людей к выгоранию. Однажды я спросил свою бабушку, как она справлялась со страхом во время Первой и Второй мировых войн, пандемии гриппа 1918 года и Великой депрессии. «Надежда, вера, отвага и активные действия», — ответила она, не задумываясь. Настало время почувствовать надежду, осознать, что мы меняем реальность, меняем свое восприятие, проникнуться верой, в то, что, как и люди до нас, мы в силах преодолеть любые препятствия и проявить отвагу, чтобы преобразить наши страхи в мировоззрение, ведущее к позитивным действиям. Один из самых простых способов определить вашу личную роль – ответить на следующие пять вопросов. Первое. Какова моя миссия, мое самое заветное желание, что принесет мне самое большое удовлетворение и радость? В качестве примера я бы ответил так. Я бы хотел дальше писать книги. Мой друг-плотник отвечает так. Я бы хотел работать руками и с деревом. Второе. Как моя миссия в этой жизни изменит мое восприятие и поможет преобразовать экономику смерти в экономику жизни? я Я буду рассказывать об этих идеях в своих книгах и вдохновлять людей на действия. Мой друг, я буду использовать экологичные материалы и рассказывать своим клиентам о новом подходе к разумному использованию этих материалов. Третье. Как представления мешают или могут помешать мне выполнить первую и вторую задачи? Я. Мне не хватает времени, чтобы писать книги. Кроме того, у меня опустились руки, потому что издатели отвергли мою предыдущую рукопись. Мой друг. Мои клиенты не хотят платить больше за экологичные материалы. Четвертое. Если я посмотрю в лицо своим трудностям, осознаю и приму их, как изменится мое восприятие. Я... Четыре раза в неделю я буду смотреть телевизор на час меньше. И уделю это время работе над книгой. Я не буду считать, что издатели всегда правы. А вместо этого буду считать их простыми смертными, которые тоже ошибаются. Я обращусь к другим издателям или издам книгу сам. Мой друг. Я объясню своим клиентам, что наценка за материалы — это не расходы, а инвестиции в будущее всех живых существ на планете. Пятое. Изменив свое восприятие, какие действия вы предпримете для выполнения своей миссии, я буду уделять своей книге на час больше времени, минимум 4 дня в неделю. Отказы не сломят меня, я сразу же возьму и заработаю, и отправлю свою рукопись в столько издательств, сколько потребуется, или издам ее сам. Мой друг я буду строить дома и кухни из экологичных материалов и объясню клиентам, что они инвестируют в будущее. Я обнаружил, что со временем ответы на эти вопросы, особенно последние три, меняются. Например, если я буду работать над книгой определенное количество часов в неделю, мне придется каждый день решать, о чем писать. Поэтому полезно почаще возвращаться к этим вопросам. Это займет меньше 10 минут, и с каждым разом будет проще. Сам процесс невероятно креативный и приятный. А получать удовольствие крайне важно. И когда вы отвечаете на эти вопросы, и когда выполняете поставленные цели, не принуждайте себя к тому, что приведет к выгоранию. Конечно, в любом деле есть не очень привлекательные аспекты, например, мытье посуды после ужина но это не должно мешать вам наслаждаться ужином. Что касается меня, редактировать рукопись нравится мне намного меньше, чем заниматься творчеством и создавать текст. Однако я научился воспринимать редактирование не как тяжелое бремя, а как возможность подчеркнуть интересные детали. Не забывайте о своих мечтах, о своей миссии, о том, что приносит вам радость, и живите так, чтобы мир стал лучше. Осознайте, что пора положить конец стратегии экономических убийств. Пора задуматься о долгосрочных последствиях и перейти к новому мировоззрению. Вместе мы, жители мира, создадим глобальную экологическую цивилизацию. Информацию о текущих событиях и галерею фотографий, связанных с этой книгой, можно посмотреть на веб-сайте economicmanbook.com. Исповедь экономического убийцы. Вопросы для дискуссии. Чтобы помочь вам обсудить темы, затронутые в этой книге, в читальных группах, книжных клубах, учебных аудиториях, на тренингах и других мероприятиях, перечислю несколько вопросов, которые стимулируют и обогатят вашу беседу. Вы можете выбрать вопрос, который покажется вам наиболее интересными, актуальными и полезными для ваших целей, или придумать свои собственные. Предисловия и видения Приведите примеры того, как восприятие и убеждения влияют на действия и меняют реальность. В вашей стране, в вашем сообществе, в вашей личной жизни. Перкинс упоминает о крайне субъективной природе волового внутреннего продукта ВВП. Как подобные параметры способствуют стратегии экономических убийц? Представьте, что вы лидер страны, богатый природными ресурсами, но не обладаете технологиями, необходимыми для их освоения, и ваш народ требует, чтобы вы заключили соглашение либо с Соединенными Штатами Америки, либо с Китаем. Как на ваше решение повлияют два разных подхода этих стран, представленные в книге? считаете ли вы изменения которые китай внес в четыре принципа экономических убийц существенными можете ли вы сказать что они действительно реализуются на практике часть первая предвестник будущего на месте президента коре вы бы тоже обратились за помощью к китаю как это сделал он как страна богатая ресурсами может сочетать потребность в доходе необходимым для предоставления социального обеспечения своему народу с обязанностью защищать окружающую среду. Какие исследования вы смогли найти в подтверждении манипулятивного поведения всемирных экономических организаций в Эквадоре и или других странах? Нашли ли вы исследования опровергающие эти утверждения? Часть вторая. 1963 1971 годы. Перкинс пишет о том, как американская мечта повлияла на его жизнь и работу. Какие предубеждения об американской мечте свойственны вам? Какие из них вы считаете верными? Какие оказались ложью? Как вы отреагировали, когда прочитали о том, что нефтяной управление в шикарном эквадорском ресторане рассказал Перкинсом о деятельности Тексако в амазонских лесах. Как мы видим, знакомство Перкинса с искусством и культурой Индонезии пробудило в нем совесть. Необходим ли подобный опыт, чтобы добиться позитивных изменений или избежать негативных изменений в обществе? Часть 3. 1971. 1975 годы. Какую роль сыграл Панамский канал в истории экономического доминирования и империализма? Можно ли сравнить историю развития Панамского канала с инфраструктурными проектами, предложенными Перкинсом в Индонезии и других странах? Как вы считаете, насколько экономические и военные связи между Соединенными Штатами Америки и Саудовской Аравией теперь уже документально подтвержденные, повлияли на отношение Соединенных Штатов Америки к Саудовской Аравии после 11 сентября. Насколько эти связи относятся к строительству империи? Часть 4. 1975-1981 годы Перкинс намекает на то, что западные стандарты легитимности далеки от совершенства. В связи с этим, думаете ли вы, что западные научные и экономические методы действительно так надежны, как принято считать? Экономика – это наука. Существует ли метод понимания процветания вне рамок экономики? Перкинс говорит, что его резюме не соответствовало реальным фактам хотя и включала в себя обрывки информации, которые невозможно было опровергнуть, поскольку они опирались на крупицы правды, Они были откровенной ложью, и поскольку их предлагала корпорация, завоевавшая доверие других корпораций, международных банков и правительств. Подобная культура до сих пор существует? Если да, где вы ее наблюдаете в бизнесе и других сферах, и какое влияние она оказывает на нашу жизнь в целом. Часть 5. 1981-2004 годы Все чаще классическая модель стратегии экономических убийц стала наталкиваться на сопротивление из-за вторжения Соединенных Штатов Америки в Панаму и Ирак. Какие уроки можно из этого извлечь? Большая часть злодеяний и их негативных последствий, о которых мы говорили в книге, подтверждается ныне обнародованными или рассекреченными документами и исследованиями. На ваш взгляд, можно ли верить тому, что Центральное разведывательное управление организовало убийство Торихуса и Рольдоса? Размышляя о подобных явлениях, можете ли вы сказать, где проходит грань между теориями заговора и разоблачением жестокой правды. Часть 6. 2004-2016 годы Вы считаете, что Перкинса действительно отравили? Если да, то кто? Перкинс формулирует основные догматы экономики смерти и экономики жизни. Вы согласны с его определениями? Что бы вы добавили или вычеркнули? Какие цели и тактики экономики жизни вы бы приоритизировали? Перкинс говорит о новом поколении экономических убийц и шакалов. Можете ли вы дополнить его перечень? Часть седьмая. Китайская стратегия экономических убийц. а Если бы вам поручили развивать экономику вашей страны... Как бы вы определили риски и выгоду китайских инвестиционных предложений? Поскольку Китай стал крупнейшим торговым партнером Аргентины в 2020 году, смотри главу 41, напрашивается вопрос, как это иллюстрирует утверждение Перкинса о том, что Китай выбрал кардинально иной подход к стратегии экономических убийц. В контексте строительства империи считаете ли вы ошибкой опору Соединенных Штатов на военную силу? Насколько велика роли нового шелкового пути? Это всего лишь имперский ответ Китая на действия Соединенных Штатов Америки? Или он действительно принесет пользу странам-участницам и то, и другое? Вывод. Можете ли вы дополнить списки действий, призванных бороться с каждым из четырех принципов экономических убийц? Когда вы задаете себе пять вопросов и отвечаете на них, вы чувствуете в себе силы для реализации вашей миссии найти то, что принесет вам наибольшую радость в жизни? Знаете ли вы, как вы могли бы способствовать переходу от экономики смерти к экономике жизни? Общие вопросы и размышления. Одна из основных задач этой книги – опровергнуть доминирующее мировоззрение. Какие убеждения, которые были у вас до чтения книги, вы пересмотрели? Как рассказ Перкинса опровергает конкретные принципы и общепринятые мнения в сфере бизнес-образования и практики? Какую политику следует внедрить? в нашей корпорации и другие институты, чтобы способствовать развитию экономики жизни. Что из рассказа Перкинса вызывает у вас скептическое отношение? Вопросы по отдельным темам. Экономические убийцы. Считаете ли вы, что, как говорит Перкинс, многие люди, выполняющие функцию экономических убийц в современном мире, не осознают пагубного воздействия своих действий или даже своей роли. В качестве упражнения попробуйте объяснить стратегию экономических убийц скептически настроенной аудитории. Что бы вы сказали, чтобы вызвать доверие слушателей, и при этом отметите другие точки зрения, не совпадающие с вашей стратегии формулы экономических убийц. Есть ли тактики, не отмеченные в этой книге, которые вы отнесли бы к стратегии экономических убийц? А насколько стратегия экономических убийц применяется в вашей стране? Долговая ловушка Долговая ловушка влияет на отдельных людей, а также на страну в целом. Как можно предотвратить или ослабить доминирование долговой политики? Существуют ли альтернативы долговой системе кредитов, применяемые в большинстве стран мира? Ложное представление об экономической выгоде. Китайская стратегия экономических убийц подчеркивает выгоду ее кредитных программ для других стран. Почему это утверждение столь важно? Опираясь на текст, в каких сферах это утверждение не выдерживает критики, Рост материального неравенства Согласно данным Организации Объединенных Наций, материальный разрыв между странами вырос, как и материальный разрыв внутри стран. Читаете ли вы, что экономические убийцы принижают значение национальной идентичности, чтобы продвигать интересы крупного капитала и его основных владельцев? как экономические убийцы способствовали материальному неравенству в странах Запада. Эта книга заставила вас пересмотреть ваши представления о меритократии или о том, что необходимо, чтобы добиться успеха в этом мире. Добыча ресурсов Уже давно высказывается мнение, что Соединенные Штаты развязывают одну войну за другой И, как отмечает Перкинс в разделе, посвященном Африке, они не способны положить конец конфликтам, которые дестабилизируют регионы, богатые ресурсами. Считаете ли вы, что можно провести параллели с политикой Китая? Сегодня многие призывают к экономике антироста со снижением производства и потребления. На ваш взгляд, нужен ли нам рост в традиционном экономическом смысле? для жизнедеятельности нашего общества существуют ли другие виды роста ведущие к экономике жизни экономика смерти и экономика жизни считаете ли вы полезным принцип противопоставления экономики смерти и экономики жизни можете ли вы усовершенствовать этот принцип или адаптировать его к вашим обстоятельствам? Какое значение вы придаете решениям местного сообщества и более масштабным институциональным изменениям? Приложение Экономика смерти и экономика жизни Существует кардинальное различие между капитализмом и, как его называют многие экономисты, хищническим капитализмом – аномалии, не имеющей практически ничего общего с оригиналом. Согласно словарю Мариамма Вебстер, капитализм представляет собой «экономическую систему, характеризующуюся частным или корпоративным владением основным капиталом, инвестициями, зависящими от частных решений и ценами, производством и дистрибуцией товаров» которые определяются главным образом конкуренцией на свободном рынке. Словарь Oxford Dictionary дает следующее определение. «Экономическая и политическая система, в рамках которой торговлю и промышленность страны контролируют частные собственники в целях получения прибыли, а не государство Современная экономика смерти по большей части не соответствует этим определениям. Она порождает бизнес, разрушающий или поглощающий своих конкурентов и нарушающий политику свободного рынка. Государство не только не владеет бизнесом, бизнес и его акционеры-миллиардеры управляют государством. Это хищническое искажение первоначальной концепции системы результат который, соответственно, нельзя считать капитализмом. Экономика смерти опирается на цель, сформулированную группой экономистов в 1970-х и 1980-х годах, включая Нобелевских лауреатов Фридриха фон Хайека 1974 год и Милтона Фридмана 1976 год, которую можно резюмировать следующим образом. Единственная обязанность бизнеса – максимизировать краткосрочную прибыль владельца, независимо от социальных и экологических последствий. Убеждения, сопутствующие этому мировоззрению, дают корпоративным управленцам право, даже обязанность, делать все, что они сочтут необходимым для максимизации прибыли. В частности, подкупать госслужащих через финансирование их компаний и обещание прибыльных должностей в качестве консультантов и лоббистов после того, как они выйдут в отставку. Эксплуатировать работников, уничтожать или покупать конкурентов, разрушать окружающую среду, сокращать налоги и заработную плату, выступать против законов, защищающих право рабочих, потребителей и экологию. Обещать или угрожать повлиять на экономику страны, разместив или закрыв свои объекты в городах и странах. Расхищать ресурсы, от которых и зависит выживание их бизнеса в долгосрочной перспективе. Эти принципы поощряют авторитарную цепочку подчинения сверху вниз и диктаторский стиль управления как в правительстве, так и в бизнесе. Ключевые характеристики экономики смерти Ее задача – максимизировать краткосрочную прибыль избранного меньшинства. Она опирается на страх и долги, чтобы захватить рынок и добиться политического контроля. Ее принцип – если один выигрывает, то другой проигрывает. Она хищническая, по сути своей, побуждает бизнес пожирать конкурентов, эксплуатировать людей и природу. Уничтожает ресурсы, необходимые для ее собственного долгосрочного выживания. Ее ценности – материалистические вещизм и добыча, а не те, которые повышают качество жизни и способствуют духовному развитию, например, воспитание детей, искусство. Она подвержена сильному влиянию непродуктивных финансовых сделок, манипуляции с акциями, финансиализация, игры на бирже. Игнорирует внешние факторы, такие как разрушение окружающей среды и эксплуатация рабочих, когда рассчитывает прибыль, ВВП и другие параметры вкладывая значительные средства в милитаризацию, поощряя убийство или угрозу убийства людей и разрушение инфраструктуры, вызывая загрязнение и разрушение окружающей среды, а также и чудовищное материальное и социальное неравенство и может привести к политической нестабильности. Осуждает налоги вместо того, чтобы воспринимать их как инвестиции, социальные услуги, инфраструктуру, армию и так далее. Недемократично поощряет создание крупных корпораций, контролируемых несколькими индивидами, чьи деньги оказывают сильнейшее влияние на политику, монополии, порождающие олигархию. Опирается на авторитарную цепочку подчинения сверху вниз и диктаторский стиль управления как в правительстве, так и в бизнесе. Высоко ценят непродуктивные должности венчурные капиталисты, инвестиционные банкиры, а непродуктивные рабочие фабричные работники и обогащающие жизнь учителя, музыканты, художники. Держат миллиарды людей в нищете, расценивает растения, животных и весь природный мир как истощимые ресурсы, не уважает и не защищает природу приводит к массовому вымиранию животного и растительного мира или другим необратимым последствиям. Является основным поборником так называемого капитализма во всем мире. Наше будущее зависит от преображения экономики смерти в экономику жизни, которая устраняет загрязнение, возрождает разрушенные экосистемы, Занимается переработкой отходов и развитием технологий, которые восстанавливают ресурсы и благотворно влияют на окружающую среду, а не разоряют ее. Успешными считаются предприятия, приносящие доход инвесторам, вкладывающим деньги в экономику, которая сама по себе является возобновляемым ресурсом. Экономика жизни преследует цель максимизации долгосрочной пользы для людей и окружающей среды. Ключевые характеристики экономики жизни. Ее цель служить общественным интересам, максимизировать долгосрочную пользу для людей и природы. Ее законы создают равные условия, поощряющие здоровую, не, моно... не монополистическую конкуренцию, инновационные идеи и экологичную продукцию. Она строится на сотрудничестве, на том принципе, что все мы можем добиться успеха, если наши цели будут отвечать долгосрочной пользе всех жителей планеты. Ценит качество жизни и духовно развивающую деятельность, ставя эти принципы выше материализма и добычи. Опирается на полезную производственную деятельность, такую как переработка отходов, образование, здравоохранение и искусство, вместо непродуктивных занятий, таких как манипуляция акциями, финансиализация и игры на бирже. Очищает окружающую среду от загрязнений. Восстанавливает разрушенную экологию. Опирается на сострадание и отказ от кредитов. Помогает голодным прокормиться. В своих финансовых и экономических расчетах учитывает внешние факторы. Занимается инновациями. Развивает и применяет новые, восстанавливающие экологичные технологии. Занимается переработкой мусора. Считает налоги инвестициями. Вы хотите, чтобы ваши налоговые платежи пошли на здравоохранение или милитаризацию? Демократично поощряет местную коммерцию и предприятия, владельцами которых являются сами сотрудники или местные сообщества, приносящие пользу многим людям, например, кооперативы, благотворительные корпорации. Побуждает к демократическому принятию решений и демократическому управлению бизнесом и правительством. Высоко ценит тех, кто занимается обогащающей жизнь работой – музыканты, социальные и медицинские работники, родители. Опирается на основополагающие знания о том, что люди живут в симбиозе с нашей планетой и должны уважать, ценить и защищать природный мир вознаграждает инвесторов, соответствующих всем перечисленным характеристикам. Именно она была доминирующей формой экономической эволюции на протяжении 200 тысяч лет человеческой истории. Преобразование возможно только через изменение восприятия, которое определяет новые ценности, побуждает к определенным действиям и риторике. Вместо максимизировать краткосрочную прибыль для избранного меньшинства независимо от социальных и экологических последствий, мы стремимся максимизировать долгосрочную пользу для всех людей и природы. Когда группы потребителей, рабочих и инвесторов живут по этим ценностям и поддерживают бизнес, который продвигает и защищает эти ценности, рождается экологическая цивилизация. Дэвид Кортен, бывший преподаватель Гарвардской школы бизнеса и советник фондов Порта и Рокфеллера, миссии Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию, а также школ бизнеса в Азии, Латинской Америке и Африке, написал в докладе Римского клуба в 2021 году, что экологическая цивилизация преобразует наши отношения с природой чтобы восстановить и усилить ее регенерационную силу и красоту. И следить за тем, чтобы все предприятия служили общественным целям, благотворным для сообщества, в которых они работают. В ходе нашего недавнего разговора Дэвид добавил, «Все сводится к одному вопросу «кто мы?». Финансовые существа, обитающие на голом, безжизненном камне, летящем в космосе. Или живые существа, рожденные на живой земле и вскормленные ею. Если бы мы были чисто финансовыми существами, живущими ради денег, то логично было бы предположить, что чем больше денег, тем лучше. И главная задача бизнеса – максимизировать краткосрочную прибыль без учета социальных и экологических последствий. Однако мы живые существа, чье благополучие зависит от чистого воздуха и воды, плодородной почвы, стабильного климата, здоровья других людей и земли. Наше будущее зависит от перехода человечества к экологической цивилизации в которой целью бизнеса является достижение этого благополучия. Деньги станут лишь одним из полезных инструментов. Для частого бизнеса справедливая прибыль будет необходимым средством существования. Деньги никогда не будут самоцелью. Коммунистическая партия Китая включила цель строительства экологической цивилизации в свою конституцию и пятилетний план. Джон Перкинс. Биография. 1963 год. Оканчивает частную школу и поступает в колледж Милдбери. 1964 год. Знакомится с Фархадом, сыном иранского генерала. Отчислен из Милдбери. 1965 год. Работает в газете Хэрста в Бостоне. 1966 год. Поступает в колледж бизнес администрирования при Бостонском университете. 1967 год. Женится на бывшей однокурснице из Милбери, чей дядя Фрэнк занимает высокую руководящую должность в Агентстве национальной безопасности АНБ. 1968 год. В АНБ его оценивают как идеального экономического убийцу, ЭУ, за благословение дяди Фрэнка вступает в корпус мира и едет в амазонские леса Эквадора, где древние коренные народы воюют с нефтяными компаниями Соединенных Штатов Америки. 1969 год. Живет в дождевом лесу Ивандах, на собственном опыте видят лживые и разрушительные методы нефтяных компаний и правительственных агентств и их негативное влияние на местную культуру и экологию. 1970 год. В Эквадоре знакомится с вице-президентом международной консалтинговой фирмы Мейн, которая является по совместительству координатором АНБ. 1971 год устраивается в Мейн, проходит секретную подготовку в Бостоне в качестве экономического убийцы и отправляется в составе команды из 11 человек на яву Индонезия. Страдает от угрызений совести из-за требований начальства фальсифицировать экономические исследования. 1972 год Благодаря своей готовности сотрудничать, получает повышение и становится главным экономистом. Считается талантливым молодым специалистом. Знакомится с влиятельными лидерами, включая президента Всемирного банка Роберта Макнамару. Отправляется с особым поручением в Панаму. Устанавливает дружеские отношения с президентом и харизматичным лидером Панамы Омаром Торихосом узнает об истории американского империализма и стремлении Турихуса вернуть Панаме право собственности на Панамский канал. 1973 год. Карьерный взлет. Строит империю внутри Мэйн, продолжает работать в Панаме, активно путешествует и проводит исследования в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. 1974 год. Играет важную роль в грандиозном успехе экономических убийц в Саудовской Аравии. Королевская семья соглашается вложить миллиарды долларов нефтяного дохода в ценные бумаги Соединенных Штатов Америки и позволить Министерству финансов Соединенных Штатов Америки на проценты с этих инвестиций Нанять американские фирмы для строительства энергетической и водной систем, автомагистралей, портов и городов в ее королевстве. В обмен Соединенные Штаты гарантируют, что королевская семья продолжит свое правление. Это послужило моделью для будущих операций экономических убийц, включая неудачу в Ираке. 1975 год. Новое повышение. Стал самым молодым партнером за столетнюю историю Мэйн и занял должность менеджера по экономическому и региональному планированию. Издает ряд авторитетных статей, читает лекции в Гарварде и других учреждениях. 1976 год. Возглавляет крупные проекты по всему миру в Африке, Азии, Латинской Америке, Северной Америке и на Ближнем Востоке. Учится у иранского шаха революционному подходу к строительству империи экономических убийц. 1977 год. Благодаря личным отношениям в Колумбии узнает о бедственном положении фермеров, которых окрестили коммунистическими террористами и торговцами-наркотиками. Хотя на самом деле они простые крестьяне, защищающие свои семьи и дома. 1978 год. Спешно покидает Иран с помощью Фархада. Вместе они летят в римский дом отца Фархада, иранского генерала, который предсказывает неизбежное свержение шаха и обвиняет политику Соединенных Штатов Америки, коррумпированных лидеров и деспотичное правительство в ненависти, охватившей Ближний Восток. Он предупреждает, что если Соединенные Штаты не научатся сопереживать другим народам, ситуация усугубится. 1979 год. Страдает от мук совести, когда Шах бежит из своей страны, и иранцы врываются в посольство Соединенных Штатов Америки, захватив 52 заложников. Осознает, что Соединенные Штаты всеми силами отрицают правду о своей империалистической роли в мире. После многих лет напряжения и частых расставаний разводится с женой. 1980 год. Переживает тяжелейшую депрессию и чувство вины и осознает, что попал в ловушку денег и власти в Мэйн. Увольняется. 1981 год. Глубоко опечален, когда президент Эквадора Хайма Рольдос, выступавший против нефтяных компаний Соединенных Штатов Америки, и президент Панамы Омар Турихус, вызвавший гнев влиятельных людей из Вашингтона из-за свои позиции по Панамскому каналу и американским военным базам, погибают в авиакатастрофах со всеми признаками организованного Центральным разведывательным управлением убийства. Женится во второй раз на женщине, чей отец является главным архитектором Бэштель Корпорейшн и возглавляет проектирование и строительство городов в Саудовской Аравии, финансируемое благодаря соглашению 1974 года. 1982 год. Открывает компанию Independent Power Systems Incorporated. IPS. Производящую экологически чистое электричество. Рождается дочь Джессика. 1983-1989 годы. Добивается фантастических успехов в качестве гендиректора IPS, при случайной помощи влиятельных людей, налоговых послаблений и так т.д. отец переживает из-за мировых кризисов и своей бывшей роли экономического убийцы. Начинает писать исповедь, но ему предлагают значительный консалтинговый гонорар при условии, что он не станет издавать эту книгу. 1990-1991 годы, после вторжения Соединенных Штатов Америки в Панаму и заключения Норьеги в тюрьму, продает IPS и в возрасте 45 лет выходит в отставку. Задумывает написать книгу о своей жизни в качестве экономического убийцы, но вместо этого посвящает свои силы созданию некоммерческой организации на которую, как ему говорят, подобная книга может оказать негативное влияние. 1992-2000 годы Наблюдает за неудачами экономических убийц в Ираке, которые приводят к Первой войне в Персидском заливе. Трижды берется за книгу об экономических убийцах, но поддается угрозам и подкупу. Чтобы успокоить свою совесть, пишет книги о коренных народах, поддерживает некоммерческие организации, преподает на форумах New Age, ездит в амазонские леса и Гималаи, знакомится с Далай-Ламой и так далее. 2001-2002 годы. Везет группу североамериканцев в самое сердце амазонских лесов и находится там с коренным населением. 11 сентября 2001 года. Проводит день на нулевой отметке и принимает решение написать книгу, которая излечит его боль и раскроет правду об экономических убийцах. 2003-2004 годы. Возвращается в амазонские леса Эквадора и встречается с коренным населением которая гротит развернуть настоящую войну против нефтяных компаний, пишет «Исповедь экономического убийцы». 2005-2016 годы. После издания международного бестселлера «Исповеди экономического убийцы» рассказывает о необходимости заменить экономику смерти на экономику жизни в ходе мирового турне на корпоративных саммитах, в больших группах генеральных директоров и других бизнес-лидеров, на потребительских конференциях, музыкальных фестивалях и более чем 50 университетах. Становится более осознанным активистом выступает на ABC, NBC, CNN, CNBC, NPR, AEE и History, Channel. Публикуется в «Тайм», «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Космополитен», «Эль», «Дершпигель» и многих других изданиях, а также участвует в многочисленных документальных фильмах, в частности, «Конец бедности», «Дух времени» и «Апология экономического киллера», пишет новую исповедь экономического убийцы. 2016-2022 годы. Благодаря глобальному резонансу новой исповеди, его приглашают на медиа-события, лекции и встречи с сегодняшними и бывшими главами государств, политиками, государственными чиновниками, корпоративными управленцами, студентами, экологическими организациями и группами, ратующими за социальную справедливость и другими организациями во многих странах. Впечатляется растущим влиянием Китая и тем, как его экономические убийцы учатся на успехах и провалах американской стратегии. Убежден, что преобразование экономики смерти в экономику жизни требует сотрудничества между Соединенными Штатами Америки и Китаем Пишет Третье издание «Исповеди экономического убийцы». Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.